Раздумья. Орки, как правило, не прибегают к понятиям «жуткий» или «зловещий». Фингвит подходил к ним ближе всего, когда увидел, как каких-то жестяголовых разнесло на части, а потом они начали стекаться обратно и омерзительно-противоестественным образом собираться заново. Он привык к идее о том, что можно склеить кого-нибудь. Именно так и работала орочья медицина. Однако обычно для этого требовался лечило или что-то вроде швов и скобок, которые удержат часть тела на месте, пока она не заживет как следует. По слухам, уфхоку Черному Гребню, последним ставшему одним из больших боссов Миклорда, целиком пересадили голову на другое тело, когда старое подорвалось. Тем не менее, от зрелища того, как те странные двуногие машины восстанавливали себя сами, Фингвиту сделалось довольно неуютно. И дело тут было не только в повышении шансов, что они встанут и убьют его. Теперь он переживал чем-то похожие ощущения, пусть и по совершенно иным причинам. В пустых коридорах, в общем, не было ничего тревожащего. Это просто значило, что никакие орки не станут на него орать и лупить. Точно так же ничего тревожного не было и в мертвых телах, только если не думать, будто их убило нечто чудовищное, а оно вот-вот сделает его своей следующей жертвой. Обычно мертвые тела являлись полезным источником интересных предметов, а также, если он был особенно голоден, а рядом не имелось приличных грибов или сквигов, еще и едой. Тем не менее, скопище безмолвных трупов, мимо которых он сейчас шел, и отсутствие признаков наличия живых бойцов где-то неподалеку, было малостью жутковатым. Странное дело, но, возможно, и впрямь было бы лучше слышать шум боя. Обычно это являлось последним, рядом с чем Фингвиту хотелось находиться, однако так он хотя бы уверился, что не один. Без понятия, о чем мне вообще хотеть рядом с кем-то быть, пробормотал он, мимоходом пнув дохлого юдишку. Зок на вас всех, уроды, и на вас, добавил он, обращаясь к обугленным останкам орка, который явно влетел головой вперед под выстрел из выжигала юдишек. Или что то подобного. В чем прикол-то вообще? Пинаете нас просто раз вы больше? На кой вы нам, гротом, нужны, вообще? Мы вам барахло чиним. Мы вам барахло носим. Чоп вам. Фингвет сделал паузу и огляделся, чтобы убедиться, что он один. Чоп б вам самим-то это не делать? Эхо его крика смолкло вдали, и он инстинктивно сжался, однако тумаки или пинки, которые его задний мозг отчасти ожидал как автоматическую кару за подобное нахальство, так и не появились. Фингвит все равно несколько секунд неподвижно постоял на месте, пока не убедился, что никто его не услышал и не намеревается осуществить наказание над наглым гротом, осмелившимся подать голос а потом начал хихикать. Он запрыгнул на тело орка и принялся выплясывать на нем ликующе гагача. Это было потрясно! Никакие орки не взбесятся и не отметелят его за дерзость. Никакие другие гроты не скажут оркам, что он затеял и не впишут его в неприятности чтоб его отметили за дерзость. Фингвит перестал танцевать и хихикать. Ему в голову пришла мысль. Его товарищи-гроты, ну, они ведь на самом деле были не из плохих. Конечно, Рад так раздражал, но такие говнюки попадаются повсюду. Это всего лишь одна из универсальных истин «Горка и морка». Гроты ввязываются в драки и могут друг друга порезать за особенно вкусного сквига, но это происходит главным образом потому, что орки оставляют всю лучшую еду себе. Если грот хочет создать проблем другому гроту, он обычно пытается найти способ сделать так, чтобы у того грота вышел конфликт с орком. «Так, а чё?» Медленно и осторожно проговорил Фингвит, адресуя слова самому себе. Чё, если порков не было? Само собой, от орков нельзя вот так просто избавиться. Однажды пацаны Горка и Морка завладеют всей галактикой, а в настоящий момент они недурно работали в этом направлении. Вот все эти архиподжигатель Харадона, великий тиран Джайги, все четверо, Техвак самого Миклорда и, конечно же, лично великий военачальник Газгол Мак-Урук-Трака. Все прочие говнюки, юдишки, остроухие, жестиголовые, даже те синие рыбопарни с клевыми пушками пытались сократить разрыв в гонке, выиграть которую не могли и надеяться. Будущее было блестящим, и будущее было зеленым. Впрочем, даже с учетом этого, так ли уж невозможно вообразить, что могут существовать места, где нет орков? Места, где Грот сможет вести жизнь без пинков из-за того, что у какого-то здорового говнюка скверное настроение. Без постоянных ожиданий принеси подай, без запихиваний на передовую, чтоб враги попрактиковались в стрельбе, пока не подтянулись у орки. «Каково было бы жить там, где высшей властью обладает не орк, любой орк, а гроты?» «Эх, оно ж никогда не прокатит!» Пробормотал фингвит себе под нос, соскочив со своего насеста и продолжив тащиться по коридору. «Это ж значит, орков не слушаться, а гроты так не делают!» «Ты сейчас вот сделал!» Заметил его внутренний фингвит. «Ну, ага, но я ж его не слушался только потому, что он же ж нам бы не дал сделать, что Крешняк велел, а это ж и Миклорд велел». Фингвит покачал головой от того, насколько глупые орки. «Ага, но он-то об этом не знал?» – Произнес внутренний Фингвит. «Ты ж ему правду сказал, а он тебе все равно собирался руки поотрывать». «И чё, ну говнюки орки. пробормотал Фингвит. «Это тут вообще при чём? Значит, тебе оно не надо было, чтоб орк поверил в то, что ты говорил, чтоб его не слушаться. Ты ж его все равно не послушался. Даже если б потом Миклорд отметелил за похеренный план, а чё уж там, Миклорд вряд ли будет заморачиваться и метелитерка за убийство Грота. Это б тоже не помогло. Дык, ты что сказать-то хочешь? Проворчал Фингвит, гадая, с чего внутренний Фингвит так к этому прицепился. Я сказать хочу, что ты до кучи мог тому орку сказать засунуть свое пуляло туда, куда горг с морком не смотрит. Неважно, почему ты не сделал, что он хотел. Важно, что не сделал. А ежели ты так можешь с одним орком, даже если он тебя замочит, если поймает, ведь ему пофиг, что тебе другой орк уже делать сказал. Да и к чему мне помешает любого орка не слушаться? Закончил Фингвит вслух, а затем виновато прикрыл рот рукой. Впрочем, вокруг все так же не было никого, кто мог бы обратить внимание на то, что он только что сказал «Ну, тебе надо точняк знать, что смыться сможешь, но ну, ага, в целом мысля такая» Фингвит стоял на месте, ошеломленный откровениями, которые подбросил ему собственный разум Однако, если уж на то пошло, это была правда Большинству орков не будет дела, если сказать им, что не можешь выполнить то, чего они хотят, поскольку другой орк уже велел тебе заниматься чем-то иным. Ты в любом случае не послушаешься кого-то из них, так почему бы не прекратить валять дурака и не начать в первую очередь делать то, что хочешь сам? «Ну что я делать-то хочу?» – убито спросил Фингвит сам себя. В смысле, я ж думал, мне охота пушки захапать и корабли юдишек подолбать, но можно! Тебе ж не надо что-то не делать только потому, что орк велел это делать. Но ежели он тебе говорит что-то делать, а тебе не охота, то ты, может и не надо. Оно все мудрёнее и мудрёнее делается, сказал себе Фингвит. Ты уверен, что ты точняк я? Уверен, конечно. Сколько пальцев я показываю? Фингвит опустил взгляд на свою руку. «Два. Ну вот, видишь?» Фингвит пожал плечами. «Похоже, в этом был смысл». «Но мне ж не захапать пушек без остальных пацанов», подумал он вслух. Чтоб такое намутить, не один грот нужен. Придется обратно пойти и их забрать». «Ну это ж значит опять с тем орком закуситься. Да и как мне пацанов убедить за мной идти? Они ж просто перетрусят. Надо что-то вдохновлятельное, что поклемались. Его бредущие ноги остановились. Он наткнулся на пятно красной юдишкиной крови, растекшейся поперек коридора. Не было никаких явных способов обойти ее, не наступив, и она еще не успела высохнуть. Поэтому имела гладкую текучую поверхность, в которой отражались лампы наверху. Наклонившись, Фингвит посмотрел вниз и увидел собственное лицо, глядящее на него в ответ. Его собственное лицо, но полностью красным. «Погодь!» «Да, да, это шедеврально! Мы ж гений!» «Но красный Гоббаш просто легенда!» запротестовал Фингвит. «Красный гоббаш не настоящий. Нет на самом деле никакого грота, который борется с урочем Угнеталовым и освобождает других гротов. Нет никакой славной леворюции, которая управляет страной справедливости и равных возможностей для касты гретчинов Раз, ты этого не знаешь, ты ж не везде был. Два, если нет, да как легенда появилась. И два плюс раз, ежели и нет...» Фингвит медленно моргнул. Красный фингвит в ложе крови сделал то же самое. Дык, может, должна быть?